Но все эти действия не успокаивали, так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами. «Худо! Худо!» — думал Посиделкин. — «Надо действовать решительнее». Нужна система. Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин — глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа. На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, Литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь деятельность по крайней мере сотни людей. Кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики: Бруниевский, безусловно, может. Никифоров может, но вряд ли захочет. Майцев пальцев захочет, но вряд ли сможет. Бумагин. не хочет и не может. Кошка владельцев может, но сволочь. И все это сводилось к одному. «Достать жесткое место для лежания». «Где-нибудь доклюнет мечтал Посиделкин. «Главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели обещают, а потом ничего не сделают».